Но лавеля, в свою очередь, поддерживают боги тьмы. Вы оба — орудия высших сил. Кто-то победит, а кто-то проиграет. Предрешено лишь это. В углах комнаты пламя свечей угасало, превращаясь в искорки на кончиках фитилей. Тени ужили и задвигались. Вдруг окна задрожали, и все здание заходило ходуном, от внезапного мощного порыва ветра. Несколько книг упало с полок на пол. «Злые духи тоже рядом», — сказал Хэмптон. Приятные ароматные запахи, которыми благоухала комната, вдруг забил смрад, вонь зла, гниение и смерти. Гоблинам оставались две последние ступеньки. Метров пять отделяли их от Ребекки. Она повернулась и бросилась от них прочь. Гоблины завяжали вслед ей зло и ликующе. До Ребекки долетел холодный, неестественный рык. Даже не оглядываясь, она знала, что они бегут за ней. Ребекка неслась по тротуару справа от собора, словно направляясь в соседний квартал. Но, пробежав метров десять, она резко свернула к собору и помчалась вверх по ступенькам, вздымая фонтаны снега. Гоблины яростно завизжали. Ребекка пробежала половину лестницы, когда ящерообразная тварь настигла ее и, прокусив джинсы, впилась зубами в правую ногу. Боль была нестерпимой. Ребекка закричала, поскользнулась и упала на ступени. Но и тут она не остановилась. Ползла вверх на животе, а ящерица висела у нее на ноге. Другая тварь, кошка, прыгнула ей на спину и начала рвать когтями толстое пальто. Быстро добралась до шеи, попыталась вцепиться зубами в ребеку но оторвала кусок воротника и шарфа. ребека уже почти доползла до верха лестницы. Со стоном схватила она кошкаобразное отродье и рванула его от себя. Тварь укусила ее за руку. Ребекка отшвырнула ее в сторону. Ящерица все еще висела у нее на ноге, вцепившись ей в бедро выше колена. Ребекка наклонилась и схватила гадкое существо, мгновенно получив укус в другую руку. Но она все же сумела оторвать от себя это исчадие диада и швырнуть его вниз. Издавая яростный визг, сверкая серебристо-белыми глазами, кошкообразный гоблин вновь подбирался к Ребекке, держа на изготовку свое оружие, острые когти и зубы. А в отчаянии Ребекка подтянулась к перилам, схватилась за них и встала, стараясь занять выгодную позицию. К счастью, ей удалось сильно пнуть гоблина ногой. Кошка вверх тормашками полетела в снег. Но тут на Ребеку бросилась ящерица. «Господи!» «Этому, похоже, не будет конца». Ребека устала и ослабела, ее начала одолевать какая-то сонливость. Видимо, в местах укусов гоблинов было какое-то дурманящее вещество – Она повернулась к собору и, стараясь не замечать боль, бросилась к двери, через которую прошли и Дэви. Ящероподобное существо, вцепившись в полу ее пальто, устремилось вверх, намереваясь добраться до лица и на этот раз основательно заняться им. Вернулся, похоже на кошку, отброшенный гоблин и впился в ногу Ребекки. Когда Ребекка добралась до двери и прижалась к ней спиной, силы совсем покинули ее – дышала она с большим трудом. Ситуация повторилась. Ухода в собор гоблины стали вялыми, неуверенными, как в случае с Пенни и Дэви несколько минут назад. Ребека на это и надеялась. Та ящерица, которая приготовилась к прыжку ей в лицо, уже не была такой быстрой и проворной, как раньше. Ребека успела откинуть голову назад, и когти твари только оставили царапины на подбородке. Теперь Ребекка оторвала ее от себя и из последних сил отшвырнула в сторону улицы. Затем сбросила с ноги кошкоподобное существо и пинком отправила его вслед за адским напарником. Освободившись, она распахнула дверь и прошмыгнула внутрь собора святого Патрика. Гоблины снаружи ударились было в закрытую дверь, но вскоре все стихло. Теперь она в безопасности. Это чудо. Ребекка, хромая, отошла от двери в полумрак вестибюля и мимо источников со святой водой направилась в просторный высокий неф с массивными колоннами и рядами отполированных скамей для прихожан. Огромные оконные витражи были темными и мрачными, как и положено в зимнюю ночь, и лишь в нескольких местах тусклый свет уличных фонарей.